Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Тон 2, глава 15. Весенние каникулы, часть 2 читает Б.А.З. Сегодня его первый день работы ловчего. После того, как старший брат Сесиль вернулся на весенние каникулы, В марте различные магические звери выходят из спячки или мигрируют, возрождая постепенно свою деятельность в лесу. Это сезон, в который можно по-настоящему запастись мясом. До трех часов он уже выполнил свою норму по гоблинам. Сейчас он занимался поиском мяса, с которым можно было бы вернуться в усадьбу. Он прикрепил лапы жабы, о которой попросил его шеф-повар, к большой и крепкой палке и перебросил ее через плечо. Еще на одной палке уже висело пять кроликов. Шаурма на вертеле почти готова. Так, кролики и жабы есть. Осталась курица. Хоуки, найдите бегущую по земле птицу. Любую, главное, чтоб как можно ближе была. Четыре призванных е птицы взмыли в воздух. Недавно он уменьшил их число с шести до четырех, перераспределив немного свой билд. О, уже нашли? Похоже, один из хоуков наткнулся на добычу практически сразу. Ален закинул шурму через плечо и побежал вперед. Где-то через километр он увидел, наконец, идущую по прогалице птицу. Большую такую. Комок мускулов. По какой-то неведомой воле принявшей форму курицы. Уря! Решив немного подурачиться напоследок, Ален, тем не менее, совершил точный и аккуратный бросок стального шара: Один выстрел, один труп. Птица упала без сознания на землю. С планомерным ростом уровня он теперь мог многих зверей Диранга одолеть одним ударом. «Хм, может, уже пора углубить наши охотничьи угодья подальше в лес?» Одним небрежно привычным движением он разрезал артерию птицы и стал сливать ее кровь. «Кажется, если пройти немного дальше отсюда, то станет появляться куда больше зверей сиранга». Ален задумался, как бы ему быстро протестировать эффективность охоты, если он сменит угодье? Не думаю, что против сиранга шары будут иметь значительный эффект. Но настоящей охоте это не должно помешать. Обычно, когда он добывает мясо, то использует для атаки металлические шары. А при настоящей охоте е-зверей. Это все из-за следов, оставляемых на теле. Е-звери куда эффективнее во всех смыслах, даже как оружие дальнего боя ибо призывать он их может в любом месте в пределах 50 метров. Но при этом следы от их когтей непозволительно оставляет на телах добычи, которую он относил барону. Пока просто сосредоточимся на левел-апе. Думаю, стоит поднять уровень усиления и только потом уже думать о сиранге. Пока он жил, был наводчине Ситлорда, У него практически не было возможностей для охоты, поэтому создание, синтез и усиление распределялись практически равномерно. Следовательно, рос его ранг призыва, и усиливалась божественная защита, то есть те же статы. Но теперь повышение статов от левелапа было куда выше. Проблема в другом. Сейчас его езвери могли легко справиться с гоблинами, при его чутком руководстве, конечно, но если он отправится на территорию Сиранга, то будет терять самонов постоянно и, скорее всего, в больших количествах, а как следствие терять магические камни и время на их восстановление. И вот так, задумавшись над тем, что против Сиранга лучше бы выставить самона с усилением хотя бы пятого уровня, Ален, походя, проверил состояние мускулистой курицы. Похоже, кровь уже сцедилась. Привязав тук третьей палке и привалив всю добычу через плечо, он побежал в город. Сейчас он точно выглядит как передвижная шашлычница. Через некоторое время он уже был у ворот. Привратник раньше еще удивлялся, но в последнее время совсем уж пустым взглядом начал на него смотреть. Наконец, пройдя по району аристократов, он достиг усадьбы. Задний вход довольно узкий, так что, когда он возвращался с добычей, обычно заходил с парадного. — Хм, надеюсь, этого ей хватит. По специальной указке Сесиль, сегодня он принес больше зверей, чем обычно. Все ради ее разлюбимого старшего братика. Интересно, Мюра там его не забыла еще? Перед садом располагалась доска, посвященная специально ему. Звери должны быть расположены здесь и только здесь. Садовник дал ему ясно понять, что он думает о его кровавой бане. Кин-кин, пока он укладывал добычу на стенд, из глубины сада до него донесся звук боя на мечах. Когда же он взглянул, оказалось, Михай с командиром рыцарей сражался. Там же были и барон с баронессой. Сесиль и даже Томас все собрались понаблюдать за матчем. Хм, как-то вспомнилась их игра с кленой. Немного уйдя в свои мысли, он даже забыл позвать шеф повара. Мм, а Михай Сан ни разу не плохо оказывается. И командира тоже впервые вижу с мечом в руках. Хорошо, достаточно. Молодой господин, ваши навыки действительно впечатляют. Спасибо, но хотелось бы, чтобы ты перестал уже с господинами. Честное слово. В ответ раздался только несколько натяжный смех. Остальные, похоже, тоже впечатлены ростом Михая за время расставания. Матч окончен, и Ален собирался наконец доложить шефу, что принес добычу. Сейчас уже пять вечера, самое занятное время дня в усадьбы. Шеф его каждый раз просил вернуться пораньше, но у Алина и своя квота еще есть. Гоблины сами себя не нафармят, так что как ни старался, а раньше ему вернуться сложно. Алин Ален уже вернулся? О, здорово, сколько поймал. Но прежде чем он успел удалиться, до него донесся голос Сесиль. Да, не часто от нее услышишь похвалу. Тоже эффект братика, забавно. Все глаза тут же собрались на нем. — Да, добрый вечер, — он ответил коротко и учтиво поклонился. И попытался было удалиться в особняк, но... — Ух ты, ничего себе, сколько поймал! — Эй, Ален, как насчет... Mm — я... -hmm. Yeah. Михай указал на меч. Похоже, предлагал ему сыграть. А, то есть нет, предлагал поединок. И пока Ален колебался, командир рыцарей протянул ему свой меч. О, чего я ожидалась от командира? Мифриловый клинок круто. То есть нет поединок. Сейчас у меня билд на охоту. Все ведь нормально будет. Он бросил взгляд на свою невидимую книгу. Имя Ален. Возраст восемь. Профессия-призыватель. Уровень двадцать. Физическая сила – 412, 515 плюс 130. Магическая сила – 30, 780 плюс 200. Атака – 220, 276 плюс 130. Выносливость – 220, 276 плюс 20. Ловкость – 415, 519 плюс 60. Интеллект – 600, 750 плюс 40. Удача 415, 519 плюс 200. Навыки: призыв 4, создание 4, синтез 4, усиление 4, расширение 3, удаление, фехтование 3, метание 3. Опыт 126 470 из 200 тысяч. Уровни навыков: призыв 4. Создание 4, синтез 4, усиление 4. Опыт навыков. Создание – 94 730 из миллиона. Синтез – 96 610 из миллиона. Усиление – 310 560 из миллиона. Возможность создания призванных существ. Гады – EFGH. Звери ЕФЖ. Птицы ЕФЖ. Растения ЕФ. Камни Е. E. Уже призвано. Гады 2Ф 1 Е. Звери 13 Е. Птицы 4Е. Растения 20Е. Камни не призваны. Кинжал ему только мешал, так что он отложил его в сторонку. Обычно слугам низкого ранга вообще не разрешается носить оружие. Но для него сделали исключение в день, когда он работает ловчим. Правда, кинжальчик все равно на охоте только мешается. Так что, выйдя в лес, он сует его в дырку ктулху. Так что довольно странное положение это оружие занимает. Было бы оно живое, ему наверняка было бы неловко. Алин взял мифриловый меч из рук командира и встал на некотором расстоянии от Михая. И под взглядами всего семейства. О боже, надеюсь, Михай не поранится. Баронесса начала беспокоиться за сына. И в некотором смысле ее можно понять. Его противник, охотник, что в одиночку убил магического зверя Сиранга. И даже не рыцарь. Охотник, который, возможно, в принципе не знает, как сдерживаться. От волнения ее руки сами прижались к груди. Тогда по моему сигналу, но командир слова баронессы проигнорировал. Приготовьтесь. Ален и Михай приняли стойки. Начали. По сигналу Ален сблизился с Михаем. Сблизился со скоростью, превышающей 400 в параметрах статов раздался звон мечей. «Э, как-то не очень, э?» Алин очень быстро заметил какое-то странное ощущение. Удары Михая были тяжелы, и в скорости тот ему не уступал. Похоже, это не тот противник, с которым можно сдерживаться. Не в состоянии больше ограничивать свои способности, даже несмотря на беспокойство баронессы. Алин опустил клинок на противника со своей атакой в 350 с обеих рук. Но Михай принял его удар лишь одной, и далее их бой продолжался с Алином, всегда на догоняющих позициях. Госпожа, прошу, не волнуйтесь за него. Наблюдая за поединком, командир обратился к баронессе. Э? Молодой господин прожил в городе Академии год, и его оттуда не отчислили. Для него невозможно проиграть тем, кто даже не посещал Академию ни разу. Командир с самого начала был более чем уверен в победе Михая. Меч Алина улетел. Кончик клинка Михая приблизился к его горлу. — Сдаюсь. — Ха, я знал, что в тебе есть нечто особое. Все-таки не зря тебя сделали слугой в таком возрасте. Нет, меня слугой сделали из-за достижения отца, по блату. Нет, это вы превзошли все ожидания, молодой господин. Благодарю за поединок. Алин глубоко поклонился перед ним. На этот раз он был искренен. Вот как! Он ведь сказал, что подземелье захватил. Из-за этого он пропустил каникулы. Ален задумался. Так это и есть сила талантливого человека на нормальной сложности, который при этом еще и неуклонно трудится над поднятием уровней? И это только год прошел с его поступления в академию. Хм, подземелье, да? Насколько он слышал, обучение в академии проходит три года». И Михай получил такую силу всего за год. Их скорость прокачки всегда будет различаться ровно в сто раз. Старший сын дома Гранверов протянул его руку. Меньшего отслуги слуги Сесиль я и не ожидал. Позаботься, моей сестренки, хорошо? Д -д да. Его первый бой против таланта на нормальном уровне сложности оказался полным провалом. Его просто уничтожили».